больной водянкой. Исцеление больного водянкой очередной пример исцеления в субботу. Оно происходит не в синагоге, а в доме, куда Иисус, возможно, пришёл после синагогального богослужения. Случилось ему в субботу пойти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот пристал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: "Позволительно ли врачевать в субботу?" Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им: "Если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодезь, не тот счастливытащит его и в субботу?" И не могли отвечать ему на это. Отметим сходство между этой историей и рассказом об исцелении человека, имевшего сухую руку в версии Матфея. Там фарисеи спрашивают Иисуса, позволительно ли врачевать в субботу, а он отвечает им вопросом на вопрос: "Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не вытащит?" Здесь мы видим несколько иную ситуацию. Иисус сам задаёт вопрос о позволительности исцеления в субботу. Ответом является само исцеление, которое сопровождается тем же изречением с небольшими вариациями. Аналогичное изречение мы встречали в истории исцеления согбенной женщины, что указывает на использование Иисусом одной и той же аргументации и похожих образов в похожих ситуациях. Согласно Луке, Иисус неоднократно принимал приглашения фарисеев на обед. В одном случае некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он войдя в дом фарисея, возлёк. В другом один фарисей просил его к себе обедать. Он пришёл и возлёк. Несмотря на острый конфликт между ним и фарисеями, Иисус не избегал общения с отдельными лицами, относящимися к этой категории. При этом даже трапезуя в их домах, Иисус не стеснялся называть их лицемерами, неразумными, гробами скрытыми и прочими обидными наименованиями, обличая их в том, что они очищают внешность, тогда как внутренность их исполнена хищения и лукавства. Водяную болезнью или водянкой называли скопление водянистой жидкости в тканях, полостях под кожей. В действительности речь идёт не о болезни, а о симптоме. появлявшимся вследствие различных болезней внутренних органов, например, почечной недостаточности, в результате которых тело человека распухало, он испытывал затруднения с дыханием, повышенную потливость. Водяная болезнь могла поражать как всё тело, так и отдельные его части: брюшную полость, грудную полость, руки, ноги. По свидетельству Иосифа Флавия, царь Иред перед смертью испытывал тяжкие мучения от поствикшей его болезни, одним из симптомов которой была водянка. Ноги его были наполнены водянистой прозрачной жидкостью, такая же болезнь постигла и низ его живота. Иисус исцеляет больного не просто прикоснувшись к его телу. В данном случае употреблено причастие, которое можно перевести как обняв. Исцеляя больного, Иисус не произносит никаких слов. К фарисеям же он обращается либо сразу после совершения чуда, либо после того, как исцелённый покидает собрание. Слова при всем, после слова отпустил позволяют двоякое толкование. Ответом на его слова становится молчание. Им нечего было ответить на вопрос о том, позволительно ли врачевать в субботу. И на слова аве или осле, упавшим в колодец, им нечего возразить.